Глава 63. Дракон и попугай «Это не попугай, а птеродактиль какой-то», — посетовал дракон и привычно пригнулся. Над его головой на бреющем полете пронесся серый жаку. Поняв, что промахнулся, птиц уселся на веточку и почистил лапой клюв, искоса поглядывая на него хитрым глазом бусинкой. Хозяйкин гость ему явно не нравился. «Да ладно тебе», — смущенно кашлянула ведьма. Просто он, знаешь, какой умный, и ему скучно». «Пусть тогда мышей ловит», — проворчал ящер и пригрозил попугаю кулаком. «Вон они у тебя всю стену расколупали». «Это не мыши», — все так же смущенно сказала его подруга. «А кто?» — удивился он. «Или ты завела еще и дятла?» «Нет», — она суетливо подлила чай. «Я завела попугая, а ему стало скучно, и он принялся немного шалить. Правда, потом подавился куском стены и перестал...» Три дня отварами отпаивала. Дракон неверящим взглядом уставился на птица, и тот ему хитро подмигнул. Дракон икнул. «И что ты от меня хочешь?» развел он лапами. «К себе не заберу, даже не проси. У меня Манька, и она тоже летает. Мне только воздушных боёв в ограниченном пространстве не хватало». «Ну...» Ведьма посмотрела на потолок. Потолок был в копоти и помете. На очаге лежали огрызки сушащихся трав, Попугаю было скучно, попугай страдал и заставлял страдать всех. А если выпустить? Ящер отхлебнул чай из огромной чашки. Погибнет, отрицательно покачала она головой. Его надо приучить к дикой природе, и потом куда его выпустишь? Надо же к нему на родину. Тут он максимум до ноября доживет. А ты можешь приучить его жить самостоятельно? На всякий случай уточнил он. Может, я попрошу придворного волшебника, и он перенесет нас прямо к нему домой? а потом быстренько обратно». «Почему быстренько?» — скинулась ведьма. «Потому что стаю точно таких же я точно не переживу», — резюмировал дракон. «А что?» — она с сомнением оглядела питомца и азартно потерла руки. «Почему бы и нет? Мы сейчас его магии немного простимулируем, а потом наложим пару охранных заклятий. Лети к волшебнику, сейчас все сделаем». «Прямо сейчас?» — выпучил глаза гость. «Нет, конечно», — ведьма достала с полки варенья. Мы сначала допьем чай. Хочешь, с чебрецом и мятой. Очень вкусно. Дракон кивнул, а попугай качался на жердочке и еще не знал, что совсем скоро он будет летать в Поднебесье далеко-далеко отсюда и во весь голос распевать свои попугайские песни, потому что когда эти двое объединялись, чтобы кого-то спасти, сопротивляться было бесполезно.